Глава третья. А по последним комментариям можно поподробнее. Сделал я стойку. Анализирую данные. Да. Данные комментарии прозвучали в контексте обнаружения сигнальной системой данных об использовании портальной техники в рамках планеты Мишис. Хеф Лорда Бига Фалапикс. Младший сын в большой семье. У него нет ни средств, ни влияния, ни авторитета. Он принял решение найти владельца портальной технологии и уничтожить его. Таким образом он получил бы влияние, ведь считалось, что портальная технология Мишеса больше не существует. И вот тут все стало на свои места. Бедный неудачник, которого даже девушки не любят, отчего ему приходится аватаркой любоваться, получает в наследство никому не нужную планету. А обнаруживает на ней меня. Решает, что выжил Пау Хванта или еще кто. С учетом того, как сагрились эти аалоки, владение портальной технологией они считают собственной монополией и карают всех, кто ее получает или открывает. Парень решает стать героем и снова устранить угрозу империи. Никому не говоря, он кидается на меня, получает пощам и трусливо бежит, но не отказывается от прежнего плана. На невеликие свои средства – Я так понимаю, что невеликие, они только в масштабах звездного государства на 300 с хвостиком планет. Он тихонько собирает наемников, самых затрапезных, тех самых орков. Кидает их сюда. Снова отгребает. Чем-то подкупает Кассия. В общем, сложилось все. Теперь понятно, почему нас не атакует вся мощь технологически продвинутой цивилизации. У нас тут пацан самоутверждается и пытается доказать папке, что он достоин любви и уважения. Марней прав. Если дела обстоят таким образом, у нас есть шанс отбиться. Нужно только придурка этого убить». Алиса молчала, ожидая, что я еще ей скажу. «Я же пытался составить вопросы так, чтобы она могла на них ответить». «Как я понял», Камешек со встроенным ИИ был хоть и личным предметом, но не персонифицированным, а довольно распространенным, как мобильный телефон в нашем мире. Потерял? Купил новый, если денег хватит. По крайней мере, этот долбанный пятый сын до сих пор никак не проявлял интереса к пропаже, не пытался ее вернуть или найти. Задав этот вопрос ИИ, я получил такой ответ: в случае потери или уничтожения секретаря Хэйлорд Биик Фа Лапикс Просто установит себе новый. Как предмет, секретарь не представляет большой ценности. Ну, как я и думал. А персональные настройки? Типа аккаунта, с помощью которого я сейчас изучаю все это. Как оказалось, что никакой жесткой привязки нет. Все данные, которые нужны наследнику-неудачнику, будут загружены в новое устройство, куда скопируются из старого. Как? Алиса честно пыталась объяснить, но я мало что понял. Решил для себя считать, что все как-то выгружается в облако. Для простоты. А уничтожать или как-то пытаться стереть данные из прежнего девайса Beekfallapix не будет. Точнее сказать, не подумает об этом даже. Для него тут все лютые дикари, которые попросту не способны разобраться со сложными технологическими вещами. Так, стоп. А ведь если у меня есть Вики Аолоков, то нет нужды консула напрягать и потрошить портальное блюдце, оброненное Кассием во время бегства. «Что это?» – спросил я, вытянув на ладони извлеченный из инвентаря артефакт. Камушек скользнул по блюдцу красным лучом и выдал. Портальное устройство. Личные врата Слаа. Военная модель. Состоит на вооружении штурмовых подразделений Императорской службы контроля и частных армий аристократов Империи Аалок. При активации создает стабильную червоточину со вторым таким же устройством, как правило, размещенным на базе или в другом безопасном месте. Гарантирует быстрое возвращение солдата в расположение части даже при серьезном ранении. Очень надежно к механическим повреждениям. Имеет третий класс защиты от лучевого и энергетического оружия. Встроенный источник питания позволяет устройству работать в течение одного большого цикла при создании стационарного перехода либо от 10 до 100 больших циклов при периодической активации. Существует разновидность данного устройства, называемая грузовые врата СЛАА, которые используются для создания стабильно действующего прохода между двумя устройствами при колонизации новых планет. Отличается от представленного образца более объемным источником энергии и большим окном прохода. Я пока не понимал, в какой системе измерений живут Алоки и что такое большие и малые циклы. Но главное для себя уже уяснил. У меня на руках находится тот самый Грааль всех олигархов – стационарный портал. Нужно второе устройство для портала, уточнил я. Совершенно верно, Свят Хванто. Стандартная модель личных врат СЛАА состоит из двух связанных устройств. «Можешь определить, где находится второе?» «Нет». «Блин». «Однако мне известны координаты, на которые был совершен последний прыжок». Тут же продолжила голосовая помощница. «С вероятностью 92% второе устройство находится там, либо находилось». «Покажи координаты». Красный луч снова выдал набор цифр, а я тут же вызвал консула. «Видишь письмена?» Можешь проанализировать их и соотнести их с системой координат, которая используется тобой. Для полноценного анализа потребуется больше образцов. Алиса, гони распечатку всех прыжков Биика Фалапикса, которую ты мне показывала. Две интеллектуальные машины из разных миров не могли друг с другом общаться напрямую, а человек из третьего их сконнектил. Учитесь, алоки. Для анализа потребуется около полутора часов». В итоге известил меня консул, и я благосклонно ему кивнул, мол, «Приступай тогда». А пока Мишеский и работал, я прогнал через Аолонский потерянную сабельку Лапекса. Так решил обозначить для себя индейца, а то даже мысленно его имя произносить можно язык сломать. Оказалось, что передо мной еще одна военная модель под названием «Квантовое лезвие Харе, тоже стоящая на вооружении имперских штурмовиков и личных дружин Звездных Лордов. Вещица оказалась имбовой, в том плане, что энергию умела накапливать самостоятельно от любого светила, правда не очень быстро, а встроенная в меч батарейка была новенькой и до краев полной. Энергии в ней хватило бы на одну тысячную малого цикла непрерывной работы. Тут же начал пытать Алису уже на предмет системы измерения времени АОЛОКов, а то непонятно было, много это или мало. Получил справку, из которой опять ничего не понял, и подгрузил консула сделать перевод. Не отвлекаясь от основной задачи, тот выдал, что малый цикл равен 250 земным суткам, а большой – 9 с хвостиком годам и строилось все это на той периодичности вращения родной планеты вокруг местного светила малый цикл и на чем то еще из тамошней астрономии во что я решил сильно не погружаться дальше я уже проводил несложные расчеты самостоятельно лезвие хары если я сейчас зажму клавишу включения и так его брошу будет работать почти час а потом трое суток заряжаться портал же который я планировал отдать Сергееву, чтобы тот перестал волноваться за мою жизнь и свой проект, что для олигарха было важнее. В постоянном режиме мог пахать 9 лет. Ну и еще кое-что поузнавал по мелочи про аолоков. Они, оказывается, живут долго, детей рождают крайне редко. И вообще, если судить по выдаваемым Алисой справкам, давно уже стали тем, кого можно было назвать вырожденцами. Центральное правительство играло далеко не первую скрипку. Аристократические семьи делали практически что хотели, а помешать индейцам так жить никто из подданных не мог. Сказывался технологический разрыв. Большая часть покоренных краснокожими рас находился на значительно более низком уровне развития, причем постоянно ограничиваемым в настоящее время. Те же, кто имел потенциал, геноцидили еще на стадии первого контакта. Либо напрямую, если это было рентабельно, то есть сама планета с ресурсами представляла какую-то ценность. Либо, как в случае с Мишесом. Землю, если Аалоки они узнают, ждет тот же вариант. «Анализ закончен!» — сообщил консул и по моей просьбе наложил отметку, полученную из координат Алисы, на старую довоенную карту. «Это же зал репликаторов в Эмиле?» Уточнил я, глядя на схему перед глазами. Вот это вот здание соседнее с тем, где горит отметка. Верно. Как известно из докладов Эквита Марнея, Кассия и Лидии, он не был разрушен в ходе падения. Да я сам знаю. Получается, я сейчас смотрю либо на апартаменты Лидии, либо на одну из казарм ее воинов. Но скорее на первое, чем на второе. Зачем бы Кассию оставлять второе устройство, которое гарантирует его быстрый отход, в казарме? Нет, он собирался сразу вернуться под крылышко Лидии. Помести координаты в каталог локаций, приказал я консулу. И когда он это сделал, запустил процедуру загрузки в актив и нехорошо улыбнулся. Что ж, кажется, я нашел, как попасть в имел без скучного штурма. На земной базе меня уже ждала Симонова, которая сразу же напустилась на меня с упреками. Ты же сказал, что туда и обратно, а отсутствуешь уже больше трех часов. – Прости, дела появились, – отмахнулся я. – А что, Сергеев уже интересовался? – Еще нет, но мог в любую минуту, и пришлось бы ему говорить, что ты опять умчался в свой Мишес, не взяв даже обычную поддержку. Хм, она, получается, не сказала пока. Какая молодец!» «Правильно! Чего лишний раз занятого человека нервировать?» «Не делай так больше!» – попросила она, понимая, что приказы я попросту проигнорирую. «Не могу обещать, Нать. После совместной пьянки наши отношения стали, если не дружескими, то приятельскими точно. Но у меня есть то, что очень порадует твоего босса!» и подбросил в руке личные врата сла «Портал? Ты же его вчера ему показывал!» «А теперь я знаю, как он работает!» «Звоню Сергееву». «Сам хотел тебя попросить. И в целом, давай сразу всех в конфу, чтобы потом по десять раз не пересказывать». «Мой доклад не занял много времени. Я говорил сжато, опуская подробности». А собравшиеся не перебивали, понимая, насколько серьезные сведения я на них сейчас вываливаю. Когда дошел до того, что индейца надо скорее валить, пока его родня не узнала про землю, никто даже спорить не стал. Под никто я понимаю, что и Сергеев согласно кивнул. Ну а чтобы получить второй портальный камень, нам нужно заявиться в Эмил и забрать его у Кассия с Лидией. К счастью, я могу построить туда портал. Прихватить очень желающего загробастать репликаторы Марнея вместе со всем его вооруженным нами воинством, и накрыть гадов. Тут опять обошлось без возражений. Только профессиональные военные дошлифовали мой дилетантский план до приемлемого уровня. Сергеев же, получив обещание, что оба портала достанутся ему, благословил вылазку и отключился. А через час мы уже были в Креспе. Решили не откладывать дело в долгий ящик. И, как оказалось, были правы. Марне, едва услышав, что я могу переправить кучу народа прямо в спальню гениса и мела, чуть не бросился меня обнимать. Касси еще в репликаторе лежит, руку он отрастить не успеет, бормотал он, объявляя сбор всех своих воинов, которым были выданы винтовки. Нужно спешить! Пока у него шла мобилизация, я улучил момент и рассказал соратникам про эквитские картриджи, которые могут нас ждать в репликаторном зале. Причем там же можно будет пройти и процедуру их установки. «Один картридж мой», – безапелляционно заявил Малой, когда я еще предложить-то ничего не успел. «Что? Я, может, с детства хотел стать супергероем? И по лору Марвела я тоже волоку? DC тоже, но он мне меньше нравится?» «Не поясните хоть сейчас!» – оборвал его птах. Бросил взгляд на Симонову, которая тоже все слышала, и уточнил. «Мне кажется, Сергеев потребует, чтобы все картриджи были отданы на изучение». «А Надя ему непременно об этом доложит», – говорил его взгляд. Но девушка удивила нас обоих. «Если что-то после нас троих останется, конечно же мы ему отдадим». Когда Птах вскинул брови, она пояснила свои резоны. «Мне уже за тридцать, мальчики. Скоро стоит ждать морщин. А эквиты, я слышала, не стареют». Сборы армии Марнея заняли еще несколько часов. Ко времени, когда за окнами начало темнеть, он сообщил, что все силы вторжения готовы. «По темноте даже лучше будет», — оскалился он при этом. Выйдя на крыльцо перед резиденцией, я увидел, что время генис потратил не зря. Под ружьем стояло полторы сотни его гвардейцев. Прочитав им короткую инструкцию по входу в портал и дождавшись, когда то же самое, но в своей манере сделает Марней, я активировал способность, и войска потекли в распахнутое на всю ширину окно. Направляемые своими командирами бойцы входили в дрожащее марево перехода и исчезали. А я стоял, как император Палпатин, отправляющий штурмовиков на подавление повстанцев. Смотрел на них и думал, плащ бы еще развивающийся. А то соратники по бокам стоят, пехота идет, а плаща нет. Непорядок, надо исправить в будущем. Наш план был прост, но тем и подкупал. Войска Марнея входят вместе с ним и тут же занимают оборонительную позицию, обеспечивая высадку. Если встречают сопротивление, подавляют его. В общем, всем рулит генис Креспа на месте. Мы же входим последними и вливаемся в бой, если он уже идет, с четким пониманием, куда бежать. Я-то изначально хотел один или со спецназовцами проникнуть, а потом уже остальных пускать. Но мне быстро указали на отсутствующий стратегический гений. К моменту, когда мы вчетвером вошли в портал, на той стороне уже шел бой. Оказалось, что портальный камень лежал в кабинете Лидии. Правда, само ее там не было. Бродило, наверное, где-то по делам. Но оно и к лучшему. Что мог натворить один Эквит в толпе обычных людей, я уже видел. Устройство Аалоков я сразу же убрал в инвентарь. Нечего полезными вещами разбрасываться. Поэтому первый этап прошел тихо. Войска Марнея накопились в кабинете, а когда им стало тесно, сам Генис вывел их в коридор. И пока десантирование продолжалось, почти без потерь захватил большую часть резиденции своей бывшей любовницы. Когда началась стрельба, появилась и сама хозяйка города. Но в бой не полезла. Хватило ума понять, что она тут ничего сделать уже не может. Поэтому стала отводить своих людей от резиденции к репликаторам прекрасно понимая, что у нас может быть за основная цель. Насколько я помнил, у нее была внутренняя система связи со своими людьми, которой она пользовалась в мой прошлый визит сюда. Все это рассказал нам Марней, бойцы которого к этому времени уже дочищали особняк. Ее люди сейчас концентрируются возле того ангара с репликаторами. «Вооружена тамошняя охрана лучше, чем мои люди», — сказал Марней. Все старое оружие, которое этой старой кошелке удалось найти, она вложила им в руки. А я хорошо помнил, что это за оружие. Штурмовой комплекс – вещь. Один такой в умелых руках может натворить дел. А я, помнится, десяток таких видел у охраны самого важного места континента. А еще автобота. То есть вполне рабочего робота, который стоял на воротах ангара. «Справимся!» Пожал плечами Малой. «Свят, разгружайся!» Резиденция Гениса и Мела была высотой в четыре этажа. Кабинет Лидии находился на самом верху. Из его окон открывался отличный вид на подход к ангару с древними устройствами. Никто же не предполагал, что нападение произойдет изнутри, да еще и с самого сердца этой крепости. Когда из моего инвентаря стали появляться различные образцы стрелкового оружия, Глаза Марния алчно заблестели. Опытный воин, он с лету понимал назначение каждого, и прежде чем ему кто-то мог помешать, схватил снайперский комплекс «Корт», который Птах брал под себя. «Я отлично умею пользоваться такими штуками», с довольной улыбкой сообщил Эквит, когда спецназовцы посмотрели на него с возмущением. «У этой винтовки бронебойные патроны!» Вздохнув, Отобрать у Гиннеса по новую игрушку никто не рискнул. Птах выдал ему патроны, дополнительные магазины и рацию. Сам же взял винтовку попроще. Малой, тяготеющий к тяжелому вооружению, уже заканчивал установку у окна автоматического гранатомета. «Я на крыше попробую повредить боевого робота. У него слабые суставы», – произнес Марней, убегая. «И очень прошу, стреляйте осторожно!» В том ангаре находится самое ценное, что осталось от нашей цивилизации. — Ну что, подавляем огнем, потом спускаемся и всех убиваем? — уточнил Малой. — Без изменений все. — Быстро все сделать! — кивнул Птах. — Барней, ты на месте? — Вижу стража, работаю по команде. — Ага, даю! — сказал Малой и сделал короткую пристрелочную очередь из АГСа. Снизу тут же раздались взрывы и доносящиеся сквозь них крики боли.